Понедельник, 7 июля, 16 часов 23 минуты. Минут через пять выяснилось, что толпа, о которой говорила регулировщица с голыми ногами, собралась вовсе не у грузовика с консервами, как было велено, а на добрых полкилометра ближе, у запертого патрульного форда. И состояла, к тому же, в основном из навьюченных сумками беженцев, которые узнали, рослую чиновницу с блокнотом – и нашли, наконец, на кого излить свои несчастья и кому предъявить претензии. Преградили ей дорогу, обступили и зашумели, как сердитые чайки. В прошлый раз на этом самом месте ее чуть ли не качали на руках. Теперь, три часа спустя, до этого было далеко. Напротив, можно было подумать, что именно женщина в синем костюме — оставила пятьдесят с лишним человек без пристанища воды и всякой надежды, и проклятые ворота вчера закрыла тоже она, и за это её вот-вот настигнет справедливая кара. Как бы лупить не начали, подумал Митя, и стал пробираться к эпицентру скандала, чтобы выдернуть оттуда Аську. Взять её за руку и просто не отпускать больше. Совсем. Как она вообще там оказалась?» А цветового источника, конечно, уже не осталось ни капли. женщина Мерседеск к слову, тоже вела себя по-другому. Никого не пыталась перекричать, и обычных своих речей не произносила, а стояла молча со скученным лицом, как единственный взрослый посреди распустившейся детсадовской группы. и в какой то момент даже глянула на часы будто проверяя сколько времени может еще потратить на глупости прежде чем займется по настоящему важными делами тактика была новая но опять сработала трудно кричать на человека когда это не производит на него ни малейшего впечатления так что минуты через две шум постепенно захлебнулся сам собой ярость увяла и наступила неловкая тишина но даже тогда женщина мерседес Не заговорила. С видом усталым и строгим стояла посреди обвинителей и паузу держала красиво по Станиславскому. Слышно было, как хнычет в пежо проснувшийся мальчик и как мать ласковой скороговоркой утешает его. Еще и ребенка напугали, висела над головами. Кто-то смущенно кашлянул. — Так вы делать собираетесь что-нибудь или нет? — спросила, наконец, владелица сумки спорт но уже неуверенно, почти жалобно. — Через пятнадцать минут, — ответила женщина «Мерседес» и оглядела собрание, — мы начнем раздавать продукты. Наша самая важная сейчас задача — накормить людей. С этим, я надеюсь, никто здесь не будет спорить. Собрание безмолвствовало. Спорить Точно никто не собирался. «А частными вопросами», — продолжала она, становясь как будто выше ростом, — «мы займемся после, когда дети перестанут плакать от голода. Вы сможете потерпеть?» На хозяйку Боска больно было смотреть. Ее товарищи, по несчастью, как-то незаметно расступились, превратились в зрителей И единственным оппонентом строгой чиновницы почему-то осталась она со своей олимпийской сумкой. «Вот и прекрасно. Тогда давайте займемся делом. Вещи пока можете сложить здесь», — разрешила та и пошла вдоль освобожденного ряда. И тогда только все заметили, что в этот раз чиновница явилась не одна. Сразу за ней двинулся бледный мужичок в черном со стертом казенным лицом, И хотя за все время тот не произнес ни слова, его присутствие неожиданно сообщило всему какой-то дополнительный вес. Словно бы образу женщины Мерседес, при всей ее уверенности, без такого вот неприметного человечка в штатском все же чего-то да не хватало. А теперь картина сложилась окончательно. «Странно, что она взяла его с собой только сейчас», — подумал Митя. интересно почему лёша раздался деловитый женский голос. — Леша, мы тут вещи пока сложим, а вы идите, очередь там займите. И, как всегда бывает при слове «очередь», толпа мгновенно проснулась и заторопилась. Всем одновременно вспомнилось, что до польской фуры минимум полкилометра, а людей в тоннеле много. Работая локтями и наступая друг другу на ноги, беженцы... перемешку с владельцами окрестных машин, плотные вереницы потянулись к рефрижератору, и в проходах сразу стало не повернуться. Митю пихнули в плечо, он влился в поток и тоже затолкался, вытянув шею. В левом ряду он увидел Сашу и красавицу из Каен, в правом — семейство патриотов, и, наконец, далеко впереди — Аськину стриженную макушку. «Ася!» — позвал он. «Подожди, Ась!» Но она не услышала и не обернулась.